За несколько минут до засыпания дыхательные движения ускоряются, делаясь в то же время все более и более глубокими. В других случаях дыхание становится неправильным, более поверхностным в течение всего времени, пока внимание субъекта фиксируется, иногда даже совершенно прекращается. Но во всех случаях Переход ко сну всегда сопровождался глубоким дыхательным движением, большею частью одиночным, иногда лишь двойным. Рише отмечает случаи, где во время гипноза наблюдались очень поверхностные дыхательные движения, которые дали едва волнистую кривую, прерываемую по местам более резкими падениями. причем начало литаргии было ясно обозначено глубоким дыхательным движением. при переходе из литаргического состояния в каталептическое тамбурини и спилли также находили изменения кривой дыхания, которое становилось более медленным и поверхностным. в самномбульической стадии дыхательный ритм по наблюдениям реше не имеет ничего постоянного: то он скор, то он медлен. и более или менее глубок. При этом ритм дыхания изменяется у одного и того же субъекта в различных опытах и даже в течение одного и того же опыта. Начало сомнамбулизма, как и начало летаргии, часто отмечается одним более сильным и глубоким дыхательным движением. Ришер обратил также внимание на то обстоятельство, что при надавливании на теме или при сдавливании глазных яблок дыхательный ритм изменяется, либо замедляясь, либо ускоряясь. На основании своих наблюдений Рише, кроме того, приходит к выводу, что часто во время гипноза существует некоторая зависимость в движениях груди и живота, представляющих иногда даже антагонизм. Этот антагонизм, по мнению Рише, Связан, по-видимому, с паралитическим состоянием диафрагмы, тогда как неправильность и несоответствие между этими двумя движениями скорее обязаны спазматическому состоянию брюшных мышц. Другими авторами эти наблюдения, однако, не были подтверждены. Бине и Ферре говорят, что в летаргическом состоянии кривая дыхание довольно правильное. В общем, дыхание медленное и глубокое, причем существенно, оно не отличается от дыхания в нормальном состоянии. То же самое можно сказать и относительно сомнамбулической фазы. При каталепсии же характер дыхания значительно изменяется. Дыхание становится редкими, поверхностными, медленными и отделены более или менее продолжительными периодами покоя. При этом Бине и Ферре добавляют, что в летаргическом состоянии магнит, приложенный к области эпигастрии, производит глубокие изменения в кривой дыхание. Наоборот, тот же магнит почти не оказывает никакого влияния на кривую дыхание при каталепсии. В этом последнем явлении наблюдения упомянутых авторов вполне сходятся с данными Тамбурини и Спилли. но так как деление гипнотического сна на три фазы литаргическую каталептическую и сомнамбулическую имеет чисто искусственный характер, то констатирование отдельных признаков, свойственных той или другой фазе, теряет свое значение. Функция кровообращения является, по-видимому, наиболее независимой от воли субъекта, почему изменения, происходящие в ней во время гипнотического сна, могут служить лучшим показателем отсутствия симуляции. Наблюдения Тамбурини и Спилли, произведенные при посредстве плетизмографа Моссо и воздушного смигмографа, указывают, что в литаргической фазе графическая кривая беспрестанно стремится к поднятию. Когда же вызывают каталепсию, кривая медленно опускается. Другими словами... При литаргии увеличивается объем предплечья, то есть происходит расширение сосудов. При каталепсии же происходит обратное, то есть уменьшение объема предплечья или сужение сосудов. Проверка этих наблюдений со стороны Бине и Ферре не подтвердила вполне добытых результатов. Последние авторы, тем не менее, обнаружили, что в периферическом кровообращении во время гипноза Происходят изменения, независимые от воли субъекта. Однако Ферре точным образом посредством приемов аналогичных Моссо удалось констатировать, что истеричные, находясь в бодрственном состоянии, простым сосредотачиванием внимания на определенной части своего тела могут изменять объем данной части. Тамбурини и Спилли отметили также. что пульс при переходе от бодрственного состояния к гипнозу учащается. Другие авторы не дают указаний на такое ускорение. Очевидно, что и в этой области не имеется еще бесспорных, всеми признанных объективных данных. Бернгейм полагает, что изменение циркуляции во время гипнотического сна равно как и изменение дыхания, не могут подчиняться какому-либо закону, что они очень изменчивы и зависят единственно от волнения субъекта и от особенных обстоятельств, сопутствующих периоду внушения. Мол, придерживается того же мнения и добавляет, что, несомненно, было бы преувеличением искать в измененной деятельности сердца и дыхания объективные признаки гипноза, Взгляд его, очевидно, слишком пессимистический, доказательством, чего может служить, между прочим, дело Румянцевой, в котором изменения пульса, констатированные во время усыпления, помогли выяснить действительность гипноза. Ввиду того, что вопрос о состоянии дыхания и пульса во время гипнотического сна представлялся недостаточно выясненным, и исследования различных авторов давали в этом отношении противоречивые результаты, доктора Гизе и Лазурский по предложению Бехтерева произвели в его психологической лаборатории ряд исследований в этом направлении. На основании своих данных они пришли к следующему заключению. В большинстве случаев глубокого гипноза дыхание замедляется и делается глубже. Гипнотический же сон средней силы обыкновенно сопровождается наоборот учащенным и более поверхностным дыханием, однако бывали и противоречивые результаты. Что касается до пульса, то здесь изменения не имеют такой правильности, и часто глубокий сон дает учащение пульса. В общем, характер изменений как пульса, так и дыхания. в значительной степени зависит от индивидуальности субъекта. Далее, наблюдая дыхание и пульс во время обыкновенного сна, упомянутые исследователи нашли, что они всегда замедляются, что вполне согласуется с мнением всех прежних авторов. Все это, по мнению Гизе и Лазурского, заставляет прийти к заключению, что, вопреки мнению Бернгейма, Гипноз до известной степени отличается от обыкновенного сна. В той же лаборатории, по предложению Бехтерева, были затем произведены доктором Лазурским дальнейшие наблюдения в указанном направлении с некоторым только видоизменением постановки опытов. Именно доктор Лазурский приступил к исследованию влияния внушенных в гипнозе эмоций на пульс и дыхание. На основании своих наблюдений автор приходит к заключению, что в состоянии глубокого гипноза всякое внушенное чувствование сопровождается резкими изменениями пульса и дыхания, что еще ранее того было отмечено Бехтеревым и демонстрировалось им на кривых студентам академии. По наблюдениям Лазурского, особенно резкое влияние в этом отношении – оказывают страх, испуг и гнев, затем горе, влияние радости, удовольствия наименее заметно. Все эти чувствования вызывают в огромном большинстве случаев более или менее значительное учащение пульса, а во многих случаях также и резкие изменения пульсовых кривых. Однако между различными эмоциями существует скорее качественная, чем количественная разница. Что касается дыхания, то оно также в большинстве случаев резко изменяется, причем радость сопровождается учащением дыхания и уменьшением его амплитуды, а при испуге и гневе наблюдаются неправильные и неравномерные дыхательные движения. то чрезвычайно глубокие, то поверхностные. Так как вне физических признаков нет никакого критериума для правильного суждения о действительности гипнотического внушения и отсутствии симуляции, то все внимание исследователей было направлено на то, чтобы иметь, возможно, больше таких объективных признаков. В этом отношении Бине и Ферре было указано на зрачковый рефлекс. Сущность дела заключается в том, что субъекта, находящегося в гипнотическом состоянии, заставляют фиксировать глаза на внушенные летящие птицы, вследствие чего изменение зрачка происходило одновременно с конвергенцией глаза. Рядом с этим... Упомянутые ученые указали на явление так называемой поляризации, состоящей в том, что у гипнотика, следящего глазами за мнимой птицей, при приложении магнита к голове, как галлюцинация, так и рефлекторные колебания зрачка, совершенно исчезали. По мнению Бине и Ферре, магнит оказывает такое же задерживающее влияние и на реальное восприятие. Подобное же сужение зрачков при аналогичных внушениях было наблюдаемо и профессором Бехтеревым. Указанное зрачковое явление при галлюцинации летящей птицы, по мнению Молла, представляет наиболее ценный объективный признак внушения. Другие соматические функции, как выделение слез, пота и т.д., до сих пор мало обследованы во время гипноза, и не могут служить руководящими моментами, как объективные признаки гипноза в силу невозможности подвергнуть их точному измерению. Остается область чувствительности, и именно болевой, которая косвенно, через влияние болевых ощущений на кровообращение и дыхание, может представить точные объективные признаки гипнотических внушений. Область эта еще мало исследована, но, по нашему мнению, заслуживает большого внимания ввиду важности ее в практическом отношении. Бернгейм придает особенное значение аналгезии гипнотиков. По его словам, если гипнотику, которому внушена полная аналгезия, прикоснуться фарадической кисточкой, то он не проявит ни малейшего признака боли. Едва ли, конечно, найдется притворщик, который был бы в состоянии подавить в себе всякое выражение боли от сильнейших фарадических токов. Подобное же наблюдение было сделано одним из нас, Бехтеревым. Надо, впрочем, заметить, что такие высокие степени аналгезии очень редкие в гипнозе, но тем более ценны наблюдения, сделанные над такими гипнотиками. Наше наблюдение мы вели главным образом в двух направлениях. Первое – мы исследовали влияние внушенной анестезии. И второе – внушенные гиперестезии на дыхание и пульс. И то, и другое мы исследовали до гипноза, в гипнозе и после пробуждения от гипноза. Причем как в бодрственном состоянии, так и в гипнозе, Мы сперва наблюдали кривую дыхания и пульса без раздражения, а затем во время самого раздражения.